Глава 34. Переходная стадия. В аэропорту Гатвик меня охватило страшное возбуждение. Это самое романтичное место из всех, где мне довелось побывать. Каждый проход и туннель ведет в джунгли, пустыни и древние города. Там раскрываются невероятные перспективы. Я спросила Додо, могу ли я получить паспорт. «Это трудно, но не невозможно»,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 Я боялась навязываться. Но теперь что-то со мной произошло. Или убийство Джеральда Фокса развеяла Чары. Я готова взмыть в воздух. Я понимаю, это жестоко по отношению к Джеральду Фоксу. Сегодня вечером из Алгарви прилетает только один самолет. Мы решили встать в сторонке и ждать, пока Сидни и Руф пройдут в зал прилета.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 По дырку я не скучаю, но очень грустно думать, что, уехав, я оставлю его в полном одиночестве. Надеюсь, он когда-нибудь встретит женщину, которая его полюбит. Лучше всего такую, которая умеет слушать, увлекается черепахами и танцует фокстрот. Додо -до уже двадцать минут звонит своему брату. Не знаю, о чем она с ним толкует, знаю только, что вид у нее серьезный и настойчивый, и большей частью говорит она сама.